Армянская гостеприимная страна с таким радушием отнеслась к нам, что мы забыли нашу обетованную родину, столь священную и заветную для каждого еврея. Забыли и данную нам Богом веру, в которой для нас самый возвышенный смысл жизни и спасения. Мы забыли и свой язык, на котором Моисей записал священный завет Иеговы. В одни тердата мы приняли христианство от Григория Просветителя и соединились с армянами, С того времени мы живем в Армении, как коренные жители, имеем равные с армянами права, полюбили эту страну и перестали чувствовать себя пришельцами. Мы радовались радостями Армении и делили ее печали. Он немного передохнул и затем продолжал. Счастье и довольство были нашим уделом, и наши закрома были полны всеми благами земли. В наших руках была сосредоточена торговля страны, и мы способствовали развитию ремесел и искусства. Но ты, князь Меружан, беспощадно разорил наше новое гнездо, созданное нами, с великим рвением в течение веков, где было так тихо и безопасно. Ты превратил в груду развалин те цветущие города, которые славились во всем мире своими несметными богатствами. Ты даже не пощадил свой собственный город Ванг где сыны Израиля благоденствовали при твоих предках. жестокости восстают души твоих достославных предков, восстает и старик-священник, который теперь проливает слезы над твоим жестокосердием, изливает свою печаль, как воду на бесчувствами у храбрый Миружан. Он опять остановился. Самвел слушал с беспокойством, едва сдерживая свои чувства. Остальные гости с гневом смотрели на смелого старика и делали знаки Миружану, чтобы он заставил прекратить дерзкую речь. Но Миружан разрешил старику продолжать. Да, наши предки были приведены пленниками в Армению, но мы обрели в ней счастье. А ты ведешь их потомков в новый плен, в новую неизвестную страну. Плены преследования, правды всегда были уделом евреев, начиная с того времени, когда они находились в рабстве в Египте в руках фараонов, а затем были уведены в плен Вавилон, мучились в руках ассирийцев. Долгое, очень долгое время наши предки, сидя у берегов Ефрата, развешивали на ивах Вавилона свои священные свитки и в тоске оплакивали Иерусалим. Живя на горькой чужбине, они много страдали, пока их не освободил из плена божественный царь Персии Кир, вернувший их на родину. И тогда Иерусалим снова обрел славу и величие. Это великое дело связано с историей персидских царей, в которой сияет высокая добродетель Кира и его незабвенное великодушие. Но ты, Меружан, наложишь несмываемое пятно – на светлую память персидских царей, если снова уведешь в плен народ израильский. Мы слыхали, что ты хочешь вести нас в далекий Исфахан. Веди, но мы не забудем нашу вторую родину, Армению. Вместе с нашими детьми мы сядем там у берегов Зарда-Руди, и, подобно тому, как некогда Израиль в Вавилоне развесим на Ивах фахана наше святое Евангелие, «И будем оплакивать Масис, наш Сион, будем оплакивать Аракс, наш святой Иордан, будем оплакивать Арташат, наш священный Иерусалим, будем оплакивать и проклинать того, кто изгнал нас из нашей второй родины». Последние слова, как молния, поразили сердце Миружана. Он заколебался и долго не находил слов для ответа. Присутствующие нетерпеливые молча переглядывались, Каждый из них ждал, что Миружан прикажет либо отрезать язык дерзкому старику, либо отрубить голову бесстрашному священнику. Но велико было удивление всех, когда Миружан довольно мягко ответил старику. «Я исполняю высокое повеление царя-царей Персии, почтенный Звита. Слуги должны покоряться своему хозяину. Так велит то Евангелие именем, вы ты здесь говоришь». «За что же ты так беспощадно порицаешь меня?» «Да, Миружан, мое Евангелие, оно было когда-то и твоим, велит слугам подчиняться своим господам. Но ты, Миружан, из тех слуг, которые пользуются полным доверием и уважением царя-царей, и если ты велишь находящимся у тебя в плену евреям вернуться в родные места», то царь Шапух не будет за это на тебя гневаться, а наоборот, быть может, будет тебе очень благодарен. Я пришел, Миружан, просить у тебя милосердия. Жалься над этим несчастным народом, воздай уважение священной памяти Авраама, Исаака и Иакова. Услышь старого служителя в церкви, который со слезами и мольбой взывает к твоему великодушию. Даруй освобождение пленным, и ты, Миружан, будешь вторым киром. «И еврейский народ Армении всегда будет благословлять твое имя». «Ты хорошо говоришь, почтенный Звита», — сказал Миружан уже с заметным неудовольствием в голосе. «Я бы рад исполнить твое желание, но моему государю нужен твой народ. Исфахан и соседние с ним области ныне безлюдны. Мой государь желает заселить эту землю народом, на которую он мог бы твердо положиться» а евреи — насколько трудолюбивый, настолько же и верно подданный народ. Мы поведем вас туда, и в Исфахане вы будете в таком же счастливом положении, как и в Армении. И если гостеприимство армян оставило вас забыть иудею, то персидское радушие заставит вас забыть Армению, но если только вы примете персидскую веру, как приняли когда-то армянскую. На это не надейся, миружан — ответил старик в сильном волнении. Если евреи переменили веру, приняв христианство, то это понятно, так как они давно ждали любимого Мессию, Христа. Но поклоняться солнцу и огню мы никогда не будем. Оба мага грозно поднялись со своих мест. Лица их выражали гнев, показывали, что они готовы поразить самоотверженного старика в сердце. Но ответ Миружана удержал их. Это дело будущего, почтенный Звита. Я не буду сейчас спорить с тобой. Но не скрою от тебя, что хотя мне приятно было бы исполнить твою просьбу, но выгоды страны моего государя для меня выше твоих слез. Я много лесного слышал тебе. Знаю, как тебя любит народ, и потому я дарую тебе свободу, тебе одному, но не твоему народу. Ступай, куда пожелаешь» и никто отныне не смеет тронуть тебя. Иди ты, свободен, Звито. Я пойду к моему пленному народу, миружан и никогда не оставлю его. Пастырь должен быть со своей пастовой и положить за нее жизнь. Таковы были последние слова старика. Со слезами на глазах он отвернулся и, опираясь на свой пастырский посох, вышел из стана медленными шагами. Затем он направился по дороге в сторону Арташата, в ту сторону, где вблизи Топераканского моста находился дорогой ему народ. Протест старика и его самоотверженность произвели на всех сильное впечатление. Ему даровали свободу, а он отказался от нее. Он не пожелал отделиться от своей паствы. Он решил разделить с ней страдания в плену и на чужбине. Никакой удар не мог быть так чувствителен сердцу Миружана, как презрение, с каким упорный старик отказался от предложенной ему милости. Именно поэтому после его ухода Миружан находился в каком-то смущении и, казалось, только теперь стал понимать, что заготовленные им ядовитые стрелы ударялись от вердыню и отскакивали, попадая в него. Немало взволнованы были сидевшие за столом маги. Один из них заметил — «О, храбрый миружан, напрасно разрешаешь этим черноголовым дьяволам в черном одеянии следовать за своим народом. Они там, в Персии, могут сильно помешать нашему делу». «Да, они будут там держать народ в постоянном заблуждении», — добавил другой. «Их следовало бы отделить от паствы и оставить здесь, чтобы они не мешали нам в Персии». Меружан был настолько самолюбив, что не терпел решительно никаких замечаний касательно своих дел, если даже он ошибался. Услышав ропот магов, он сказал, если они нам будут мешать в Персии, возбуждая народ и постоянно поддерживая в нем христианские заблуждения, то у царя Шапуха найдется для них достаточное количество тюрем и палачей. Их нетрудно заставить замолчать в течение нескольких мгновений, заживо похоронив в каком-нибудь подземелье».